Отсюда потребность в логографах, которым можно было бы обратиться за помощью при составлении речи. Суд, правда, разрешал, чтобы вместе с тяжущимися в помощь ему вступал какой-нибудь другой гражданин. Но Лисий, не имевший прав афинского гражданства, должен был ограничиваться составлением письменных речей, которые затем произносились на суде заказчиком. Из сохранившихся судебных речей Лисия только одна произнесена им лично. Это обвинительная речь против Эратосфена, убийцы брата Лисия. Тип судебной речи был выработан еще до Лисия. Она начиналась со вступления, рассчитанного на то, чтобы снискать благожелательное внимание судей. Затем шло повествование То есть изложение фактической стороны дела в том освещении, в каком это было желательно тяжущемуся. Следующая часть составляли доказательства правильности изложения и полемика с противником, которого оратор старался всеми способами очернить. И тогда речь завершалась заключением. Вступление и заключение наиболее стандартные части судебной речи. менее всего связанные с существом судебного спора. Они состояли из общих мест, пригодных для самых различных случаев. Существовали даже сборники типовых вступлений и заключений. Лисий – адвокат-художник. Он не блещет ни ораторским пафосом, ни увлекательностью аргументации, ни эффектами изощренного стиля. Все эти качества были совершенно неуместны в устах тех людей среднего уровня, которые прибегали к услугам логографа, и для которых он составлял свои речи. Стиль лисия простой, прозрачный и четкий. Искусство этого оратора состоит в том, чтобы создать у суда благоприятное впечатление от личности говорящего, чтобы ее характерный облик, этос по античной терминологии, предстал более наиболее выгодном свете, сохраняя при этом всю свою естественность и жизненность. Выступает ли на суде честолюбивый аристократ или жадный до прибыли делец, или инвалид-балагур, или обманутый муж, Для каждого лисий находит соответствующий его характеру, положению и культурному уровню стиль, подкупающий своей непринужденностью. Портрет, создаваемый речью, должен свидетельствовать в пользу произносящего его. Разумеется, портрет этот бывает иногда очень далеким от действительности. Из традиционных частей судебной речи наибольшей художественностью отличается у Лисия повествование. Это отмечала уже античная критика. В речи по делу об убийстве Эратосфена, быть может, то самое лицо, которое Лисия в свое время обвинял как убийцу своего брата, повествовательная часть представляет собой законченную новеллу, отличающуюся большой точностью бытового рисунка. Заурядный афининин Эфилет. убил любовника своей жены Эратосфена. Лисий выбирает для Эфилета простодушно-наивный тон повествователя с обилием бытовых деталей. Доверчивый муж, его молодая жена, любовник, покоритель сердец, рабыня-посредница, все эти фигуры получают живую и выпуклую характеристику. Интересно также повествование и в обвинительной речи против Эратосфена, рисующая немногочисленными, но сильными штрихами произвол 30 тиранов. Страница 176. В древности под именем Лисия ходило свыше 400 речей, из которых 233 считались подлинными. До нас дошли 34 речи, с различной степенью литературной обработки. Относятся они к периоду между 403 и 380 годами. Новая ступень в развитии оттического красноречия связана с именем Исократа 436-338 годы. Исократ был учеником Горгия, Слабость голоса не позволяла ему выступать в качестве политического оратора, и он начал свою деятельность как логограф. Впоследствии он перешел на составление эпидектических речей и обучению красноречию. Около 390 года он открыл в Афинах риторическую школу, которая вскоре приобрела большое значение. Многие выдающиеся деятели IV века, прославившиеся на самых различных поприщах, были учениками Исократа. Программу своей педагогической деятельности он изложил в речи против софистов. Риторика по Исократу – важнейшая общеобразовательная дисциплина, содержащая основы морали и государственной мудрости. Она не только заключает в себе теорию стиля и ораторской речи, но и вводит в существо тех вопросов, о которых обычно говорят ораторы. Понятая таким образом риторика должна заменить по своей социально-педагогической роли поэзию, бывшую основой старинного греческого воспитания, и конкурирует с философией. Полемика Иссократа в его программном произведении обращена как против философов, обещающих научить истине, и Сократ остается на релятивистской позиции старых софистов, так и против учителей практического красноречия, у которых риторика была только формальной дисциплиной, лишенной мировоззренческого значения. По мировоззрению своему Иссократ, типичный представитель рабовладельцев IV века, интересы которых перерастали рамки старого полиса. Эпидектическая речь становится у него формой публицистики. Речи эти уже не произносятся, а только издаются как политические памфлеты. Так Панигирик, речь на всеэллинском собрании, представляет собой прославление Афин опубликованное непосредственно перед заключением Второго Афинского морского союза, 380 год. Оратор призывает греческие общины к объединению под совместной гегемонии Афин и Спарты для экспансии на восток, в Персию. В период ожесточенной классовой борьбы и бесконечных войн между греческими общинами Исократ всегда становится на защиту той политики, которое выгодно зажиточным слоям населения. Он самый яркий литературный выразитель монархических тенденций, идеологически подготовляющие Македонское завоевание. Властители Кипра, сицилийский тиран Дионисий, наконец Филипп Македонский, все это адресаты речей и посланий, в которых Исократ призывает их взять на себя руководство общегреческими делами. Как стилист, Исократ объединяет пути Горгия и Фросимаха. Он создатель пышного ритмизованного периода с умеренным использованием Горгиевых фигур. Стройный период, отдельные члены которого подчинены единству целого, с ритмическим приступом и ритмической концовкой, становится после Исократа нормой для художественной прозы. Всеобщее признание получил также установленный Исократом принцип недопущения зияния, то есть столкновения гласных на стыке между двумя словами. Свою благозвучную и закругленную прозу Исократ противопоставляет стиху как равноценный способ художественного выражения. «Виды прозы столь же многочисленны», — говорит он, — как и виды поэзии. Каждому виду поэзии может соответствовать аналогичный вид прозы. Так, поэтической дидактике у Исократа противостоит прозаическая наставительная речь, паранесса. Поэтическому энокомию прозаическая похвальная речь. Таким прозаическим энокомием является Эвагор, похвальная речь в честь умершего кипрского царя Эвагора. И Сократ устанавливает здесь схему для биографии исторических деятелей, ставшую затем типичной. Страница 177. Он начинает с прославления предков Эвагора, рассказывает биографию своего героя, дает характеристику личности и кончает апофеозом, признавая Эвагора не то богом среди людей, не то смертным божеством. Ксенофонт в своем Агиселае уже следует во многом схеме Эвагора. Идеолог монархии Исократ создает и те литературные формы, которые оказались живучими в придворном стиле эллинистических государей. а затем и римских императоров. Из его школы вышла риторическая историография, характерная для последующего периода греческой литературы. Так что Исократ во многих отношениях может быть признан основоположником всей позднейшей греческой прозы, вплоть до стиля византийских ораторов. От Исократа сохранились 21 речь и 9 писем. Но не все в этом наследии признается подлинным. Если мастер эпидектической речи Исократ является уже предтечей эллинизма, то в образе Демосфена 384-322 годы, величайшего политического оратора IV века, воплощена борьба за независимость греческих общин и за сохранение полисного строя. Сын состоятельного владельца оружейной мастерской Демосфен осиротел в раннем детстве, и его состояние было расхищено недобросовестными опекунами. Упорной работой над собой он устранил физические недостатки, которые мешали ему сделаться оратором. Риторическому искусству он учился у видного судебного оратора первой половины IV века Иссея, отличавшегося страстным. патетическим стилем. От антидемократических школ Исократа и Платона Демосфен стоял далеко. Источником политической мудрости был для него исторический труд Фукидида, который он, согласно античной традиции, усердно изучал. Свою ораторскую деятельность он начал процессами против опекунов, затем стал заниматься составлением судебных речей. Речи эти отличается живым, иногда не лишенным юмора, повествованием и умелой аргументацией. Но сила Димасфена не в этой области. Демосвен одним из первых разгадал опасность, которая грозила греческой независимости со стороны Македонии. И с 351 года он начал в качестве политического оратора, а затем и руководящего государственного деятеля борьбу против. экспансии македонского царя Филиппа. С этого времени личная биография Демосфена оказывается неразрывно слитой с историей Афин. Ему приходилось при этом преодолевать инертность масс, иногда перемежавшуюся с несвоевременными страстными вспышками, оппортунизм официальных руководителей афинского государства, и демагогию македонской партии, поддерживаемую македонским золотом. Демосфен неустанно призывает афинян к энергичной политике, пытается создать коалицию греческих общин против македонской опасности. В Олинских речах и речах против Филиппа, в Филиппике 351-340 годы ораторский талант Демосфена звучит уже во всей своей мощи. К тому же времени относится большая речь о недобросовестном посольстве, направленной против оратора Эсхина, одного из лидеров македонской группировки. Наряду с ней до нас дошла и защитительная речь Эсхина. С 340 года Демосфен признанный руководитель афинской политики. Но уже в 338 году «Битва при Хиронее кладет конец греческой независимости. После этого Демосфен издал только одну значительную речь политического содержания – речь за Ктисифонта о венке. В 336 году некто Ктисифонт внес народное собрание предложение увечать Демосфена золотым венком за его деятельность по укреплению афинских стен после битвы при Херонеи. Венок этот предполагалось возложить на Демосфена во время представления новой трагедии, куда собирались зрители с разных концов Греции. Страница 178. Старый антагонист Демосфена Эсхин нашел формальные поводы, чтобы признать это предложение незаконным и привлечь к Тисифонта к суду. Процесс много раз откладывался и состоялся лишь в 330 году. И здесь до нас дошли обе речи, обвинительная эсхина и защитительная демосфена. Сущность процесса была, конечно, в оценке политики обоих деятелей, и их состязание привлекло огромную аудиторию из различных греческих общин. В речи о венке... Демосфен дает отчет во всей своей политической деятельности, доказывает, что его политика была единственно правильной и патриотической. Павшие при Херонее также погибли за свободу, как погибали их предки во время греко-персидских войн. Судьи вынесли решение в пользу Демосфена, и Эсхин вынужден был покинуть Афины. Однако и Демосфен, должен был в 324 году отправиться в изгнание, запутавшись в деле о растрате денег, которые привез в Афины Горпал, казначей Александра Македонского, изменивший своему царю. Демосфен утверждал, что истратил эти деньги на государственные нужды. Когда после смерти Александра вспыхнуло восстание против Македонии, Демосфен был призван обратно в Афины. Поражение Афин заставило его бежать, окруженный македонцами он принял яд. 322 год. В противоположность холодному и бесстрастному Исократу, Демосфен сочетает совершенное владение приемами ораторского искусства с пламенным пафосом борца. Он использует все выразительные средства речи, выработанные греческим красноречием. включая прозаический ритм. Для каждого настроения он находит соответствующий тон. В его сжатом и суровом стиле звучит страстная убежденность и сила аргументации захватывает слушателя. Эту силу признавали и его политические противники. Стилю демосфена античная риторика присвоила наименование «мощного». К силе слова присоединялась взволнованная жестикуляция, который оратор придавал огромное значение в воздействии на слушателей. В историю греческой литературы Демосфен вошел как завершитель отического красноречия, последний и самый замечательный художник публичной речи в эпоху греческой независимости. Под именем Демосфена дошли 61 речь и 6 писем, и среди них довольно много либо явно неподлинных, либо вызывающих серьезные сомнения. Этот псевдо псевдодемосфеновский материал представляет, однако, известный интерес, так как дает возможность ознакомиться не только с признанными мастерами красноречия, но и со средним уровнем культуры публичной речи в IV веке. Некоторые из неподлинных речей содержат любопытный бытовой материал. Из многочисленных представителей оттического красноречия IV века впоследствии были выделены 10 наиболее выдающихся, составивших так называемый канон десяти ораторов. В него вошли Антифонт, конец V века, Андокит, конец V-начала IV века, Лисий, Исей, Исократ, Демосфен, Эсхин, Ликург, геперит и даже динарх